В Капонирах стояли 4 танка Т-6 «Тигры» и тоже выглядели как настоящие, макеты, конечно, но выполненные очень умело. По Низинному берегу, заросшему Красноталом и Ивняком, откуда, надо полагать, наступали русские, тянулись неглубокие окопы. Там были дивизионные пушки ЗИС-3 и несколько танков Т-34». Людей на позициях не было. Зато в стороне, на лугу, где рядами стояли фургоны киногородка, лихтвагены и тонвагены киношников, трейлеры костюмерных и вагончики для артистов, бурлила толпа. Посреди луга был натянут обширный сине-белый тент, круглый, вроде циркового шапито, В стороне грудились микроавтобусы и разномостные легковушки, доставившие артистов и гостей. От обычных «Жигулей» до солидных «Мерседесов» и мощных джипов. Но даже среди дорогих иномарок выделялась красная спортивная «Мазератти» с откинутым по случаю погожего дня верхом. На сиденьях развалились в свободных позах, свесив через борта ноги двое каких-то молодых людей в цивильных костюмах. Третий – красноармейской пилотке и фронтовой телогрейке, явно переодетый к съемкам актер, прохаживался возле машины. По лугу, стараясь не удаляться от навеса, под которым наверняка были столы с фуршетом, праздно слонялся разномастный лют. В руках у многих были высокие стаканы и жестянки пива, к которым они то и дело прикладывались. Презентация, судя по всему, набирала обороты. Генерал-лейтенант Кейт взял у капитана Медлера бинокль и еще раз внимательно осмотрел место будущих съемок. Он ошибся. «Тигры» не были макетами. Это были настоящие немецкие танки времен Второй мировой войны. И 105-мм полевые орудия «Круппа» тоже были настоящие. И «Тридцатьчетверки», и «ЗИС-3». Кейт нахмурился. Затея с фильмом перестал оказаться ему дурным анекдотом. То, во что вложены большие деньги, не может быть анекдотом. А сюда были вложены очень большие деньги. Достать советские пушки и танки времен войны было, допустим, не слишком большой проблемой. Их немало сохранилось в военно-исторических музеях и в российских воинских частях. А вот достать подлинную немецкую технику — другое дело». После войны она была собрана с полей сражений и отправлена на переплавку. Остались единичные экземпляры, и каждый из них стоил во много раз дороже самого современного танка. Для съемок их, конечно, не покупали, брали в аренду. Но и аренда, плюс доставка тяжелой техники из Германии, выливались в круглую сумму. Таких денег не было у правительства. Их могли дать только спонсоры, и не мелочь, а самые крупные бизнесмены Эстонии. А эти люди и цента не выложат, если у них не будет уверенности, что этот цент вернется к ним полновесным долларом». Похоже, Йоханес Кейт недооценил серьезности всей этой затеи. Он и сейчас понимал далеко не все, но одно понял совершенно четко. «Здесь какая-то крупная игра» очень крупная и нужно постараться быстро понять ее правила чтобы стать в ней полноправным партнером а не остаться безгласной пешкой вертолет командующего сделал круг над съемочной площадкой и приземлился на территории войсковой части в километре от места съемок здесь дислоцировался один из отрядов эста кейт принял рапорт командира отряда и пересел в подданный вертолет олен дробер в камуфляжные раскраски Лендровер пересек речку по легкому понтонному мосту, наведенному специально для съемок, подкатил к тенту, и генерал-лейтенант Кейт сразу оказался в плотном кольце газетчиков и телевизионщиков. И первым, кто прорвался к нему, был автор сценария и режиссер фильма Март Кипс. Раскинув в стороны длинные руки, так, словно хотел заключить кейта в объятия, он заорал господин генерал. вы с нами. Я знал, что вы оцените мою идею. Я всем говорил Йоханнес Кейт умный человек, он обязательно оценит мою идею пусть не сразу. Грандиозность замысла не все могут постигнуть сразу, но он обязательно будет с нами. Я счастлив, генерал, я безумно счастлив. Что ты сдох, подумал Кейт. А вслух произнес «Рад за вас, Март. Надеюсь, вам удастся создать фильм, который затмит шедевр Кийска «Цену смерти» спросил у мертвых». «Кийск?» — возмущенно переспросил этот рыжий придурок. «Да после моего фильма о нем никто и не вспомнит». «Я об этом и говорю», — подтвердил Кейт. Началось кино.